Глава 23. третья. «Прежде всего, я не могу жить без свободы», — сказала Ерехонскому Саняша. «Если вы хотите жениться на мне, то обещайтесь сохранить мою свободу». «Зачем же я буду стеснять вашу свободу, София Николаевна?» — отвечал он. «Нет, вы не так меня понимаете. Я сейчас выражусь точнее. Выходя за вас замуж, я ведь вас очень мало знаю». «Не знаю ни ваших обычаев, ни ваших привычек. Совсем, совсем семейный человек, домосед. Характера я самого уживчивого, спокойного. Позвольте, позвольте. Ведь это только вы говорите», — перебила его Саняша. «А я вам должна верить. Но если мы не сойдемся характерами, и вот если мы не сойдемся характерами, то зачем нам мучиться?» «Никогда, София Николаевна, я не буду мучиться, я буду боготворить вас», — твердо говорил Ерехонский. «Ах, вы все про себя, но я-то могу мучиться. Вы будете как сыр в масле кататься, каждое ваше желание. Погодите, Антиох Захарыч, дайте мне сказать», — остановила она его, — «это все с вашей точки зрения». С вашей точки зрения и будет казаться, что я как сыр в масле катаюсь, но я-то буду мучиться, что мы не сошлись. Но одним словом, если мне будет тяжко с вами жить, я сейчас же, ничего не утаивая, скажу вам об этом. Скажу вам прямо, мы не сошлись, нам нужно разъехаться. И вот тогда вы мне беспрекословно должны выдать отдельный вид на жительство. Обещаете ли вы мне это? Саняша в упор глядела на Ерехонского, тот пожал плечами и произнес: «Но уверяю вас, что этого не случится, я буду всячески угождать вам, улавливая все ваши малейшие желания. Я, я, боже мой, да я и не знаю, что сделаю, чтобы успокоить вас. Все, все сделаю. Ну вот и отлично. И покажите сейчас пример». «Дайте мне обещание, что вы при первом моем требовании дадите мне отдельный вид на жительство». И Ерехонский молчал. Он соображал. «Но как же это? Позвольте!» Начал он наконец. «А вдруг вы на другой день после свадьбы потребуете отдельный вид на жительство? Зачем же на другой день после свадьбы? Тогда уж лучше не выходить за вас замуж!» Спокойно отвечала Саняша. «А я выхожу!» Но ведь может же случиться, что впоследствии совместная жизнь будет нам в тягость? Не думаю, чтобы это случилось при моем к вам расположении и готовности уловить все ваши желания. Не говорите так книжно, Антиох Захарыч. Не будем витать в облаках. Спустимся на землю. В жизни все может случиться. Вы хороший человек, и я не дурной. Но вдруг не сойдемся характерами, и жизнь будет мне в тягость. «Зачем губить жизнь? И вот я ставлю непременным условием, чтобы без ссоры, не доводя до суда, отдельный вид. Согласны вы?» И Ерехонский тяжело дышал, вытащил из кармана платок и стал утираться. «Может быть, ничего этого не случится. Может быть, мы можем прожить до гробовой доски в полном согласии». Утешала Саняша и Ерехонского, но все-таки я выговариваю себе право на отдельный вид на жительство, и если вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж, должны беспрекословно на это согласиться. Согласиться и дать мне слово, что исполните. И Ерехонский тяжело вздохнул, сидел весь красный и отвечал: Согласен, София Николаевна, и даете мне слово? Даю. «Тогда протянемте друг другу руку». И Ерехонский, у которого выступил крупный пот на лбу, протянул руку. Саняша вложила в нее свою руку, и он поцеловал ее руку. «Больше ничего с вашей стороны?» — спросил он. «Есть детали, но об этом мы, я думаю, можем после уговориться. Вот, например, вы сейчас назвали себя домоседом и приписали это себе как достоинство». «А я домоседкой вовсе быть не хочу. Я только потому и замуж за вас выхожу, Антиох Захарыч, что я жить хочу, жить желаю. Но об этом после, после». И Ерехонский спохватился. «Я добрейшая Софья Николаевна, это только так сказать...» проговорил он, сказал, чтобы пояснить вам, что я свой дом люблю, а, конечно, с молодой женой и выехать приятно, и все эдакое. Мы поедем и в театры, и весной в Павловск на музыку. Все, все, вы, не беспокойтесь. «После, после...» — с меня довольно, — махнула рукой Саняша. «Может быть, хотите относительно жительства вашей мамаши что-нибудь сказать относительно многоуважаемой «после, после...» «Да что вы, все то многоуважаемая, то добрейшая. Бросьте вы эти вставки, будем говорить проще», — оборвала Ерехонского саняша. «Слушаюсь», — поклонился он, привстал и спросил. «Могу я считать, что мое сегодняшнее предложение вам руки и сердца официально вами принято? Зачем же опять официально-то? Вы здесь не на службе. Я согласна и принимаю ваше предложение. Вот моя рука». Последние слова Саняша произнесла стоя, улыбнулась и протянула и Ерихонскому руку. Он приник к ней, целовал долго и, наконец, сказал. «Надо объявить мамаше, Где же она? Многоуважаемая Манефа Мартыновна!» «Опять многоуважаемая!» — Одернула его Саняша. «Я здесь! Иду, иду!» — послышалось из-за двери. Дверь отворилась и показалась манефа Мартыновна. Она была уже в слезах, держала в руках икону, вынутую из киота и обернутую снизу чистой белой салфеткой. «Кажется, кончили, сладились, сговорились. Можно поздравить и благословить», — бормотала она, приблизясь к Саняше и Ерехонскому. «Ну, поздравляю! Ну, дай Бог, счастливо! Душевно рада!» «Саняша, девушка хорошая, но у ней есть в характере противоречия, и за это уж вы, ее антиох Захарыч. извините. Она часто говорит то, чего и не чувствует из-за своей резкости права». Последовали объятия. Манефа Мартыновна целовала и дочь, и будущего зятя. «А теперь позвольте благословить вас по православному обычаю иконой», — сказала она. «Да надо ли это? Кажется, при принятии предложения этого не делается». — возразила Саняша. — Крепче, крепче так, — сказала Ерихонский и стал перед Манефой Мартыновной, склонив голову. Подошла и Саняша, но рядом с Ерихонским не встала, а как-то поодаль. Манефа Мартыновна благословила их, опять объятия и поцелуи. Ерихонский стоял, заискивающе смотрел на Саняшу и проговорил. — Могу я и от вас теперь удостоиться поцелуя, София Николаевна? — Целуйте, — произнесла Саняша. Он обтерся платком и поцеловал ее. Она вздрогнула, почувствовав прикосновение его губ, и тотчас же отвернулась от него и сморщилась. И Ерехонский, впрочем, не заметил этого.